Я устал от чужих городов jag var trött på att Под крышами город продолжает жить. И фонари светят ярче в далеких звезд. Фонари все погаснут, а звезды будут светить. И я верю, что ты снова скажешь, Когда я готов оставить след på